В библиографическом журнале «Новая русская книга» за сентябрь 1922 года «История России» Шмурло была объявлена с продажной ценой в значительную по тем временам сумму 400 марок, тогда как цена остальных книг этого издательства колебалась от 10 до 75 марок за экземпляр. «История России» 862-1917 была предназначена для детей старшего возраста, уже знакомого с основными реалиями русской истории, и носила не столько ознакомительный, сколько научно-концептуальный характер. Авторский учебник Евгения Шмурло – итог более чем сорокалетнего года творчества историка, продолжателя лучших традиций дореволюционной отечественной историографии. Шмурло одним из первых в русском историческом зарубежье предпринял систематическое освещение русской истории от образования древнерусского государства до Октябрьского переворота. Вслед за Сергеем Соловьевым и Василием Ключевским Шмурло стоял на позициях органического развития исторического процесса, тесно увязывая историю России с историей других народов. Шагом вперед в этом направлении было то обстоятельство, что важное место в своей книге он отводил вопросам геополитики. Глубокий анализ источников и достижения отечественной и зарубежной мысли привели ученого к более широкой по сравнению с европоцентристской теорией трактовке хода исторических событий, что впоследствии позволило ему внимательно отнестись, в отличие, например, от Кизоветтера и Милюкова, к схеме исторического процесса евразийцев. Историю России ученые делят на шесть сменяющих друг друга эпох, каждая из которых подразделяется на несколько периодов. Работа содержит огромный фактический материал по сложнейшим и малоизученным в начале 20-х годов 20 -го века вопросам. Автор по-новому осветил положение Руси в системе европейских и азиатских народов, выявил массу конкретных фактов и установил ряд частных закономерностей развития русских земель в XIII-XV веках. Ученый подчеркивал необходимость изучения всех государственных формирований, в которые вошли восточные славяне, чтобы понять, как складывалось национальное единство и самобытность России. Говоря о сравнительно с Западной Европой большей роли государства в жизни России, Евгений Шмурло стремился обогатить эту идею более конкретным подходом. В таком ключе он рассматривал приоритет государства над обществом, ознаменовавший новый период российской истории. В освещении нового периода для ученого характерно представление о подчинении интересов национальных интересам международным. Особенно это ярко проявилось в характеристике правления Александра I. Ряд принципиально новых идей и гипотез высказывался им в связи с пониманием проблем социокультурного развития российского общества. Историк прослеживал стереотипы поведения различных групп населения и их отношение к культурным ценностям на разных этапах существования государства. Представители... Эпох, персонажи российской истории выступают в истории России Евгения Шмурло в историографическом контексте, то есть перед судом историков. Весьма характерным для идейной эволюции ученого можно считать его обращение к темам новейшей истории, события которые протекали на его глазах. Яркий слог книги, Создает эмоциональный фон осмысления истории Отечества. Увлекательное повествование сопровождается конспективным изложением, перечнями памятников материальной и духовной культуры, историческими схемами, историографическими экскурсами и неожиданными сопоставлениями. Это значительно расширяет границы исторического поля исследования.